Глава третья. Мы мчимся под синим небом. Копыта стучат по каменной почве, чавкают в болотах. Над нами проносятся ветви деревьев, проплывают массивные уступы из Полинских, не то скал, не то циклопических сооружений древних людей. Бобика не слышно, словно парит над землей, а стук копыт так же привычен, как шорох настенных часов. Далекие горы на рассвете выглядят голубыми и синими. Сейчас стали оранжевыми и желтыми, а когда солнце перешло на ту сторону неба, побагровили, будто их залило кровью героев. Я чувствовал морозность воздуха, хотя землю хорошо прогрело солнечными лучами. В траве стрекочут теплолюбивые кузнечики и носятся крупные... Почти тропические муравьи. Пес, поняв, в каком направлении движемся, носился по сторонам, пугал птиц и зверей. Однажды прибежал и подал мне толстого молодого гуся. Я похвалил, погладил, сунул гуся в сумку, а сам задумался, то ли пес еще и охотничий, то ли гусь совсем дурак позволил себя схватить бескрылому зверю. Хотя, впрочем, надо будет как-нибудь проверить, на какую высоту пёс прыгает. Сейчас под копытами гремит выжженная пустыня. В лицо встречный ветер. Я всматривался вдаль, не сразу и заметил, что в сторонке, на самом санцепёке, высится крест. Ещё чуть, и я проскочил бы мимо. Огромный крест из неошкуренных брёвен, а на нём «Распят голый человек. Вниз головой. Живот распорот. Кишки грязной грудой свисают до земли. Пара мелких зверьков, рыча, дерутся за лакомство, Нападают друг на друга. Завидев нас, в первую очередь, черного пса, зверьки разбежались. Пес с интересом осмотрел распятого человека. Понюхал вываленные внутренности. Я соскочил с коня» подбежал и еще раз огляделся, но ближайшая роща далеко, а на каменистой равнине не спрятаться за саде. Человек слабо застонал. Коричневые полосы застывшей крови испятнали пробитые толстыми гвоздями руки и ноги. Глаза со срезанными веками немигающе смотрят на мир. Мне показалось, что глазные яблоки сдвинулись при моем появлении — Господи, воскликнул я, ты еще живой? Держись, дружище! Я упал на колени и принялся выдирать гвозди из руки распятого. Человек прохрипел. Оставь! Я все равно умру, но пусть на кресте, как и мученик. Да, согласился я, завидная смерть. Но живым быть лучше. «Нет!» — простонал он. «Нет!» «Может быть, — согласился я, — но неоднозначно. Лучше быть живым псом, чем мертвым львом. Но пасаран! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Нам жизнь недорога, а вражьей милостью мы гнушаемся. И т.д. и т.п. Однако же есть и другая точка зрения». Кое-как выдрал и второй гвоздь, вскочил, ухватился за толстый штырь, что раздробил правую лодыжку несчастного. Человек хрипел, говорил что-то, возражал. Я с великим трудом освободил ногу, затем вторую. Уложил мученика на землю, изможденный, с огромной зияющей дырой на животе, куда я только сейчас заметил натолкали камней и пучков травы, Он уже был мертвецом, но все еще шевелил обугленным ртом. — Неразумные дикари, не мсти им, не ведают, что творят. — Лежи тихо, — предупредил я и положил ладони ему на грудь. — Почему они тебя вверх задними ногами? — Это я их упросил, — донесся затихающий шепот, — чтобы не уподобиться распятому Христу. То он, а то я. Слабость нахлынула. Руки стали тяжелыми. Если бы я не сидел на земле, ноги не выдержали бы моего тела. Некоторое время я слышал только звон в ушах, а когда перед глазами перестали мелькать темные мухи, человек оставался таким же изможденным и худым. Но раны затянулись, как на руках и ногах, так и на животе вытолкав наружу камни и пучки травы. Я переждал приступ слабости, заставил себя подняться и сходить к коню. Черный пес исчез. Я ощутил слабое чувство досады. Ну да ладно, и то хорошо, что увел его от моих деревень. Спасенный распростерт на том же месте. Черная тень зловещего креста делит его пополам. Руки все так же бессильно раскинуты в стороны. Я развязал мешок, с трудом превозмог страстное желание впиться зубами в мясо и сыр. Выложил трясущимися руками поверх мешка. «Угощайся, святой отец». «Священник, если не ошибаюсь». «Молодой, может быть, даже моложе меня, непонимающий смотрит светлыми, как весенняя вода глазами». Шевельнул руками, прошептал. «Ты ангел?» Я оскорбился. «Знаешь, кем меня только не обзывали? Но ангелом...» Руки мои сами по себе ухватили мясо. Я принялся пожирать жадно, как зверь, а другой кусок придвинул к спасенному. «Не очень», — прошептал спасенный. Он кашлянул, будто проверяя голос заговорил уже громче, звучным и звонким, в самом деле юношеским голосом. «Но ты исцелил, а это дано только ангелам или святым людям?» Я помотал головой. «И не святой точно». Мак? «Да нет же», — ответил я с неловкостью. «Почему-то всегда чувствую себя паршиво, когда приходится признаваться в паладинности» как будто публично заявляю о своей девственности или супружеской верности. Так уж получилось, что мне дано это свойство. А кто ты? — Я брат Катфаэль, монах Барлецкого монастыря. Я промычал с набитым ртом. — Что ты здесь делал? — Нес свет христовой веры заблудшим душам. — Ах да, миссионер. Лучше бы кириллицу принес». Был бы свет, если бы крест еще и подпалили. Не рано ли с просвещением? «Духовная пища важнее любой?» «Ну-ну», — сказал я. «Если Господь зовет», — прошептал он. Я не стал уточнять, позвали его или послали. Здесь есть интересные нюансы. А он приподнялся, сел, худой, изможденный, упираясь руками позади себя в землю. В кротких глазах великое изумление. Рассмотрел ступни, где только жуткие шрамы на том месте, где их проломили железные штыри. Еще с большим изумлением и страхом опустил взор на живот. Страшный багровый рубец опускается от груди почти до паха. Рядом на земле смирно застыли, не шевелясь и стыдливо стараясь стать незаметными, покрытые кровью и слизью камни комья твёрдой земли с остатками серой высохшей травы. «Не могу поверить», — проговорил он дрогнувшим голосом. «Вера двигает горами», — сообщил я, как говорил Мухаммад. «Вообще, Вера — колоссальная баба. Ты ешь, брат, Катфаэль, ешь. Силы надо подкреплять и перед духовным подвигом. Сам я ел в три горла. Организм спешит восполнить потерю энергии рассматривал брата Катфаэля. «Худой, как червяк. Бледный в юнош с горящим взором. Хотя уже и не очень-то в юнош, но бледный и с горящим взором. Да и в юнош, в юнош, несмотря на возраст, который не определить. Правда, я сам еще не совсем старец. Хотя, как постоянно твержу всем, старые книги читал, и потому такой мудрый и правильный, что самому бывает тошно». Как и положено северянину, у Катфаэля светлые волосы, такие же светлые глаза, такие якобы у киллеров, фашистов и вообще людей крутых и жестоких. Но брат Катфаэль, впрочем, если учесть, что по доктрине христианства следует смести с лица земли всех общих человеков, то он и есть это самое крутое. А что голос мягкий и улыбка застенчивая. Так ведь и Гитлер был прекрасным художником, ценителем искусства. А Гейдрих, создатель концентрационных лагерей, великолепно играл на скрипке, был ценителем прекрасного, меценатствовал. Он прямо взглянул на меня своими честными, светлыми глазами убийцы, киллера и фашиста. Взор его был строг и ясен, как доктрина о расовой чистоте. «Я сделал все...» произнес он проникновенно, что мог. Они истязали две недели, требуя отречься. Но я лишь кротко рассказывал им о вере Христовой, о земном пути Господа нашего, о Царстве Небесном. Они смеялись и жгли мне ноги, протыкали ребра раскаленными прутьями. Но я читал молитвы, ни разу не разгневался, понимая, что это испытание не спосла нас выше. Через неделю начали сердиться, уже не зная, каким новым мукам меня подвергнуть. Приехал их главный шаман и обещал, что если отрину Христа, то излечит и даст в жены трех девственниц. — Ого! — сказал я заинтересованно. — Это за какие заслуги? — сказал, что его народ ценит мужество. — От таких людей пойдут сильные духом воины. — И ты не согласился? — спросил я с огромным недоверием. «Нет», — ответил он очень серьезно, со скромной гордостью. И «Я продолжал кротко проповедовать о любви и смирении, на что они еще больше злились и рвали крючьями мясо, ломали пальцы. Однако что плоть?» «Стойко выдерживая пытки», — я утверждал примат духа над плотью. «Плоть немощна». «Индейцы уважают белых», — сказал я. Чингачкук, из рода Маниту, назвал бы тебя братом, а Ациола, вождь Семенолов, так вообще бы. Да ешь же, возьми хотя бы сыр, а то я такой ангел, что все сожру. Он покачал головой. Нет, сперва... С трудом встав на колени, он склонил голову, сложил ладони лодочкой и забормотал благодарственную молитву. «Я постарался есть тише, чтобы чавканьем не осквернять благочестивые занятия». Брат Катфаэль молился долго, не обращая внимания на свою наготу. Вот уж действительно, наплевательски к телу, как будто уже эра нанотехнологий, и можно в ближайшем к дому магазине подобрать другое, поновее. Или более модное. Я уж подумал, что он принял очередной обед, типа, кто дольше простоит на коленях, вот так, на голой каменистой земле». Но, в конце концов, монах закончил излагать Богу свою версию случившегося, разъяснил детали, а постскриптум попросил не гневаться на бедные заблудшие души и не наказывать их, ибо не ведали несчастные, что так распинать людей не совсем хорошо, тем более пастырей, несущих им свет, любовь и всепрощение. Наконец он обратил кроткий взор на меня. «А кто будешь ты, добрый человек?» «Слыхал ли ты о Христе?» Я молча раздвинул рубашку, на груди блеснул серебряный крестик. В глазах брата Катфаэля, напротив, появилось выражение сильнейшего непонимания. «Так почему же?» — начал он и замолк. «Что?» — спросил я. «Почему ты? Добрый человек не возблагодарил Господа?» «За что?» — удивился я. За пищу, — напомнил он, — ни один христианин не переломит хлеба раньше, чем прочтет благодарственную молитву Создателю, который послал хлеб и дал нам жизнь. Я хмыкнул, расправил плечи. Надо как-то выкручиваться. В лице гордость и надменность. А голос сделал покровительственным. — Братка Тфаэль, у тебя какая степень посвящения? — Ну, понятно, простой монах. «Как хорошо быть простым монахом. Совсем простым. Совсем простым монахом. Перед нами все цветет, за нами все горит. Тебе еще недоступны высшие уровни. Понимаешь, у нас жидомасонов с каждой ступенькой все больше возможности общаться с Господом на коротке. Ты тоже жидомасон, только еще не знаешь, что ты жидомасон. А вообще, все на свете жидомасоны, но о том, что они жидомасоны, узнают только на самых высоких ступеньках карьеры. К тому времени столько накоплено, и не только о счетах в швейцарских банках, и вообще. Связи, власть, карьера, положение в обществе, что уже никто не идет на попятную. Хм, это я отвлекся. Словом, я уже на такой ступеньке, что мне не надо вот так, как простым монахам, записываться в очередь на прием. Я сразу мимо секретарша в кабинет к главному. Я паладин, понял? Его глаза расширились. «Паладин? Я столько о паладинах слышал!» «Вот и хорошо», — сурово сказал я, — довольный, что он только слышал, но не видел. «Не уличит, что я веду себя не совсем по паладинье. Я с Богом веду беседы мысленно. Понял? Тебе на твоем уровне Господь дал способность стойко переносить пытки. Две недели, говоришь, терпел? Господь терпел, — ответил он и перекрестился, — и нам велел. Вот-вот, ты пассивно переносишь пытки, а я могу лечить раны. Сам понимаешь, чей левел выше, а теперь давай ешь. «Это тебе, как старший, по званию говорю». Он молча взял сыр и принялся есть. Судя по его виду, если бы я велел ему есть землю, он ел бы. Кротко и смиренно. Хороший жидомасон, многообещающий. Верит, слушается безропотно. Такого можно продвигать выше по жидомасонской лестнице. До уровня, как говорится, полной некомпетентности». Пока он ел, ухитряясь даже это делать кроткой и безъестественной человеческой жадности, я критически осматривал его тощее тело аскета. На конкурсе «Мистер Олимпия» вряд ли дадут первое место, даже с протекцией. Это среди Симеонов-Столпников был бы своим человеком. Но мы не в том мире и не в другом. Мы в реальном. Так что голому и босому в города и села заходить не совсем прилично». Не 22 век, когда последние остатки зачатков совести стыда отпадут. Роскошную мантию не обещаю, сказал я. Но посмотрим, чем тебе прикрыть чересла. А там вдруг до да встретим какого-нибудь епископа неправильного. Вот его зарежем, а тебе мантию. Он ужаснулся. Зарежем еретика, пояснил я. А, еретика, ответил он, сразу успокоившись. Да, Еретики иной раз успевают раньше нас попасть к невинным душам. В мешке я отыскал чистую рубаху, спасибо слугам, как знали, что понадобится. «Держи», — велел я, — «облачись». Он влез в подаренную одежду, она ему как поповская ряса. Я ощутил прилив гордости, вот как я высок и широк. «Слава мне, богатырю и красавцу!» «Плечи во, объем бицепсов во, а трицепсы так вообще!» «Хорош», — одобрил я, — «как и Иисус в гексарайской пустыне». Он застеснялся, сказал с мягким укором, «Ну вот еще, как можно меня уподоблять самому святителю?» «А я не тому Иисусу», — сказал я, — «их было много, да хотя бы про Иисуса Новина, слыхивал?» Вдали показалась темная точка. Выросла в мгновение ока. Я ощутил толчок сжатого воздуха, а черный пес затормозил передо мной, упершись всеми лапами в землю. Морда в крови, глаза багровые, красный язык выплеснулся, как стремительная змея. Облизал нос и скрылся. «Это мой песик», — сказал я монаху успокаивающе. «Зовут его Бобик. По дороге подобрал. Чего пропадать хорошей собаке?» Брат Катфаэль улыбнулся, а пес, к моему удивлению, подошел к нему и лизнул в лицо, а потом вернулся ко мне и, громко вздохнув, лег на бок. Животные чуют добрых людей, проговорил брат Катфаэль. Да, это хорошая собака. У меня нет заводного коня, сказал я, так что, брат Катфаэль, придется вам потрястись на конском крупе. Там мешок, можете сесть на него. «Правда, там доспехи, но вы уж как-то устроите свой тощий зад?» Он запротестовал. «Я не поеду». «Почему?» «Мне нужно остаться и донести слово веры до этих несчастных, что живут во грехе и умирают, не приобщившись к святому христианскому учению». Я покачал головой. «Нет», — отрезал я твердо, — «я довезу до ближайшего села или города, а там, как изволишь». Хоть снова на крест — твой выбор. Голосуй, а то проиграешь. А так я буду чувствовать себя виноватым, что попадешь снова на тот же крест. И опять опять вверхластыми. Он смотрел умоляюще. Я непреклонно покачал головой. Зайчик подбежал на свист, я привязал мешок и взобрался в седло. Пес носился вокруг огромными скачками, язык свисает, как красный флаг без ветра. Зайчик пытался достать его копытом, но пёс всякий раз отпрыгивал. Я протянул брату Катфаэлю руку. Он ухватился тонкими бледными пальцами, я вздёрнул наверх. Держишься? Да, брат Паладин. Держись крепче, предупредил я. У меня конь, словом, ангел, а не конь. Зайчик пошёл сразу галопом. Я всё больше и больше отпускал поводья пока встречный ветер не превратился в ураган, что старался выбить нас из седла. Пес несся у стремени. Он казался мне туманным призраком. С такой скоростью двигается скачками. За спиной вскрикивал «Брат Катфаэль!» Затем начал молиться. Мы проскочили оба села, оставив их далеко в сторонке. А когда впереди показалась река, не стал искать брод, Просто велел брату Кадфаэлю держаться покрепче, а зайчика пустил во всю прыть. Дробь копыт перешла в шелест, как будто шины по асфальту. А затем могучий толчок за спиной ойкнуло, внизу промелькнула рябь воды, и после мучительной паузы, когда во внутренностях пусто, удар, тела налились тяжестью, конь взбежал по берегу и остановился наверху. За спиной слышалось целое летание. Брат Катфаэль, путаясь от чрезмерной волнительности в словах, возносил восторженную благодарственную песнь Господу. Его трясло. «Я слышал постуку костей, потому не стал прерывать, не поймет, придется терпеть». Пустил коня уже шагом, присматриваясь к показавшемуся на фоне красного закатного неба темному замку с зубчатыми стенами и массивными башнями. Пес всего лишь самую малость приотстал, пока форсировал реку. Я даже не посмотрел, как, а жаль, он мог перебежать поверху, ведь если бежать быстро-быстро, то можно океа посуху. Во всяком случае, снова несется рядышком огромный, с блестящей шерстью, высунутым языком. Замок почти у горизонта. Мрачным скопищем камня высится на высоком холме. А вокруг разместились, образовав звезду, пять крупных деревень. К замку только одна дорога, да и та поднимается на холм в противоположный отворот стороне, чтобы всякий, кто бы ни двигался к замку, проходил под самой стеной, откуда могут не только бить прицельно из луков и арбалетов, но даже лить кипящую смолу, вар или сбрасывать камни. Сам замок с высокими башнями и толстыми стенами надменно и гордо возвышается не только над деревнями, но и казалось над всем этим плоским равнинным миром, крайних пашен, лугов, плёсов, небольших рощ. «Хорошая защита!» — проранил я. «Удачное место!» За спиной задвигалось. Слабый голос сказал с дрожью. «Это не холм. Вернее, холм потом насыпали. Там скала. На ней первые рыцари построили башню. Простую, деревянную». В ней и держались первые годы против сил тьмы. Потом, когда силы хаоса отступили, сюда началось переселение. К башне приделали еще пристройки, а когда места стало не хватать, собрали крестьян из окрестных селений и насыпали холм. На нем и возвели замок. Сперва из дерева, потом уже ломали камень и строили эти несокрушимые башни. Я сказал уважительно — «Это же целая крепость!» «Теперь да», — донесся из-за спины голос. «Ее вокруг замка строили уже потом. С каждым поколением что-то добавляли, перестраивали». Я сам чувствовал, что крепость перестраивалась много раз. Всякий раз становилась выше, шире, мощнее. Первые рыцари, выстроившие деревянную башню на утесе, ахнули бы. Не поверив, что эта мощь выросла из зароненного ими зерна. Ведь даже скалуту не отыскать, ставшую краеугольным камнем. Сейчас это замок из серых массивных глыб. По углам высокие башни, что острыми крышами царапают проплывающие чуть выше тучи. Есть даже ров, хотя и без воды. В массивных воротах угрюмо блещет опускная решетка. А дальше, похоже, еще одна чтобы въезжающих можно было остановить, расспросить досконально, а то и обыскать, отбирая оружие. Зайчик, уловив мою мысленную команду, пошел легким галопом. Замок начал отодвигаться в сторону, а когда почти миновали, я увидел, почему ворота с этой стороны всегда заперты. Северная часть стены обвалилась, уничтоженная странным ударом, Словно исполинский кулак размером с башню проломил брешь, задев еще пару зданий внутри. Там обнажились внутренности, свисают стропила. С этой стороны замок почти весь затянут буйным плющом, камни покрыты зеленым мхом. «Никто не живет?» Брат Катфаэль вроде бы покачал головой. «Дурное место». «Чем?» «Дурное место» повторил он убежденно. Мало ли, что там. Зато сразу за ним и расположился Плессе, благословенный город. Здесь я учился у местных братьев смирению и послушанию. Мы обогнули холм. Взору открылся яркий, беспечный город, который я принял бы скорее за постоянно действующую ярмарку. Несколько десятков домов, С полсотни хаток И еще сотни палаток И даже шалашей по всему периметру. В середине этого пестрого базара Естественно, замок. Однако, больно невзрачен, Зато следом за его стенами Три дома, настоящие дворцы. Несколько телег Ползут к распахнутым воротам. Возчики нахлестывают лошадей, Спеша попасть в город До наступления темноты. Зловещий красный свет — «Пал на стены, на землю, удлинив наши тени так, что они добежали до ворот и трусливо юркнули в город раньше, чем мы подъехали к воротам».